Глава 5. Микробиом или кто в доме хозяин? Хронологический мой приход в медицину совпал с началом очередного витка ее развития. Стала бурно развиваться химиотерапия онкологических заболеваний, заявила о себе интервенционная кардиология, когда бляшки в сосудах начали выявлять и удалять непосредственно во время катетеризации сердца. Появились новые классы лекарственных препаратов, определившие успехи медицины и снижение смертности населения все последующие годы. Капотен, нифедипин, бета-блокаторы. Доказанное инфекционное происхождение язвенной болезни. Предыдущий такой виток было знаменовано открытием и внедрением антибиотиков. Последующий пришелся на 90-е годы, когда такая сугубо, казалось бы, мирная наука, как статистика, все перевернуло с ног на голову. И врачи в борьбе с болезнями перестали походить на детишек, играющих в жмурки с завязанными глазами и передвигающихся на ощупь. И все эти десятилетия развивалась превентивная, профилактическая медицина. Выявлялись условия, при которых болезнь наступает особенно часто. Они были названы факторами риска. На их наличии и сочетании определялся прогноз наступления заболевания и предлагалось профилактическое лечение: курение, сидячий образ жизни, неправильное питание, наследственность. Пример самых распространенных факторов риска для онкологии и сердечных заболеваний. Накоплены целые библиотеки исследований и доказательств, выстроена система скрининга, диспансеризации для выявления факторов риска, уровень холестерина, сахара, кровяного давления. И вдруг оказалось, что самый главный фактор мы все эти годы пропускали. Хотя еще более ста лет назад на него указывал наш гениальный соотечественник, российско-французский ученый Илья Мечников. Заметки на полях. Удивляетесь про Мечникова. Наиболее плодотворную часть жизни Илья Мечников прожил в Париже, возглавляя Пастеровский институт. Нобелевская премия пришлась на тот же период. Он и умер во Франции. Прах его покоится по завещанию ученого в помещении старой библиотеки того же института Пастера. Этот главный фактор называется микробиом. Термин «микробиом» появился лишь в последние десятилетия, но он обозначает нечто столь же древнее, как сама человеческая раса – колонию микроорганизмов, населяющих наше тело. В каждом человеке их миллионы миллионов. Совокупная масса бактерий нашего тела приблизительно равна массе нашего мозга или печени – полтора килограмма. Целая планета древнейших на Земле живых существ, поселившаяся в каждом из нас. Мы с ними представляем одну экосистему, и наши взаимоотношения выходят далеко за рамки «Я хозяин, ты дурак, вот как сейчас антибиотики приму, будешь знать». Исследования микробиома и его роли в патогенезе различных заболеваний приводят к выводам, от которых начинает кружиться голова, Создается впечатление, что мы на пороге переосмысления не только всей мировой медицины, но и понимания человеческой сущности. У каждого из нас набор из примерно 20 тысяч генов. Совокупный набор генов микробиома внутри каждого из нас от 2 до 20 миллионов. Наши гены влияют на состав генов микробиома, но и гены, входящих в его состав микроорганизмов, точно так же влияют на наши. Только их генов тысячикратно больше. В предыдущей главе мы говорили про влияние этих 20 тысяч наших генов на здоровье, болезни и продолжительность жизни. Что же тогда могут сделать эти иные, дополнительные 20 миллионов генов внутри нас, учитывая, что они способны к горизонтальной мутации? Иными словами, они могут передавать мутацию не по наследству от мамы с папой к детям вертикально, а просто от соседа к соседу, от клетки к клетке, через соприкосновение. И кто мы тогда? Царь пуп природы или просто почва, среда обитания для бактерий-хозяев? Прежде чем углубляться дальше, давайте определимся в терминах. Бактерии – Микробиом. Нарушение баланса бактерий. Дисбактериоз. Термин, который у нас всех на слуху, который не сходит с экранов телевизоров. Дисбактериоз обнаруживают у каждого. Страшилка, загоняющая население в аптеки за пробиотиками, полезными бактериями. Я уже писал во всех своих предыдущих книгах о сомнительности этих средств, об отсутствии требований к ним по содержанию бактерий со стороны надзорных органов, о проблемах доставки к органам-мишеням и так далее. Пробиотики сегодня – это многомиллиардный бизнес, дисбактериоз – его знамя. Любой здравомыслящий человек должен это понимать. Мы же дальше будем говорить совсем о других вещах, пусть и со схожей терминологией. Такой важности, что вся эта грандиозная афера с запугиванием дисбактериозом и впариванием пробиотиков покажется мелкой мышиной возней. Знакомьтесь, планета микробиом. Подавляющая масса микроорганизмов населяет просвет толстого кишечника, носоглотки, бронхиальное дерево, легкие, напрасно мы считали, что они стерильны, половой тракт, кожные покровы. Все эти микроорганизмы объединены в различные колонии государства, точь-в-точь точь как человечество, с разными задачами и целями, с разными возможностями влияния на человеческий организм. Фабрика нашего иммунитета, что гениально предвидел Илья Мечников. Иммунитет как раз и вырабатывается на границах соприкосновения бактерий и нашего организма, и во многом от нас зависит, каким он будет. Заметки на полях В США живут странные на взгляд многих люди амиши, отказываются от машины и электричества, пашут на валах и лошадях, живут на земле, как многие поколения за тысячи лет до нас. Прошлым летом было опубликовано исследование, которое показало, что дети амишей практически не болеют бронхиальной астмой и аллергией, тогда как их соседи по той же местности, но живущие обычной нормальной жизнью, страдают этими заболеваниями в полной мере, как в среднем по стране. Объяснение простое. Постоянный контакт этих детишек с домашними животными пылью и грязью обеспечил раннюю колонизацию организма бактериями и своевременную выработку иммунитета к ним. Тут чем раньше, тем лучше. Отсюда рекомендации. Хочешь избежать аллергии у своего ребенка? Заведи собаку или кошку, вози ребенка на дачу, в деревню, чтобы он мог контактировать с домашними животными и... Пусть грызет ногти. Да-да, бразильцы додумались и опросили массу детей-астматиков. Среди них почти никто ногти не грыз, а здоровые дети сплошь и рядом. Если бы только иммунитет. Работы, доказывающие влияние микробиома на, вдумайтесь, поведение человека, исчисляются уже десятками. Я уже писал об этом в предыдущих книгах. С каждым годом доказательства множатся. Люди, носители токсоплазмы, обожают кошек. Ну а как же, кошки – необходимый компонент в жизненном круге токсоплазмы. Вот та и обеспечивает своим живым пушистым инкубатором комфортную среду. Я, видимо, заражен токсоплазмой с самого детства. Обожаю кошек. От типа микробиома зависят и наши пищевые пристрастия. И это понятно, та или иная диета может очень сильно влиять на микромир. Вот он и руководит нашим аппетитом и предпочтениями. Микробиом – это не только бактерии, это и мельчайшие паразиты, такие как упомянутая токсоплазма, и грибы, и вирусы. Если бактерии и грибы представляют собой отдельную клетку со своим ядром, оболочкой и всякими там псевдоподиями, то у вируса ничего этого нет. Это просто цепочка генетического материала, ДНК или РНК, с минимумом дополнительных структур. Вирусы не могут выживать самостоятельно, они обязательные внутриклеточные паразиты. Поэтому они так легко встраивают свой генетический материал в ДНК-РНК клетки хозяина, провоцируя ту на различные несвойственные ей действия, безудержное размножение, например, как в случае с онкологией. Попадая внутрь организма, например, с вдыхаемым воздухом в те же легкие, вирус ищет для себя помещение, клетку, в которой он будет жить, и почти всегда селится в бактериях, колонизирующих бронхиальное дерево. Спрятавшись в генетическом материале, ядре, бактерии, вирус может пробыть живым много лет, активно размножается, но он нейтрализован, как в тюремной камере. И вот тут человек зачихал, температурка вроде, ну и принял антибиотик. Антибиотики на вирусы не действуют по определению, они разрушают бактерии. В том числе и бактериофаги. Тюремные стены рушатся, размножившийся за время нахождения в бактерии вирус выходит наружу и вызывает вирусную пневмонию или обострение бронхиальной астмы. Ох уж эти антибиотики. Мы подробно будем говорить дальше про устойчивость к ним, про то, как мы сами уничтожили оружие борьбы с опасными инфекциями. Но даже когда они еще действуют, они могут принести вреда больше, чем пользы как в примере выше. Дело в том, что колонии, государства, составляющие микробиом, сильно отличаются. Многие друг с другом в напряженных отношениях, а то и в состоянии войны. Никого не напоминает? Например, в толстой кишке бактерии, живущие ближе к просвету кишечника, иные, чем те, что глубже к стенке, и они не очень любят друг друга. Бактерии кишечника могут оказывать свое действие далеко от места проживания, на сердце, почки и мозг, например, а бактерии, живущие в легких, менять иммунологический ответ в кишечнике и печени. Многие болезни, которые раньше мы не относили к инфекционным, сегодня рассматриваются как зависящие от микробиома. Вдумайтесь в список. Ожирение, диабет, метаболический синдром, болезни сердца – артрит, воспалительные заболевания кишечника, онкология и даже аутизм. Повторюсь, ожирение, диабет, метаболический синдром. Экспериментально доказана важнейшая роль микробиома в развитии этих заболеваний, более важная, чем диета. Объясняется это влиянием некоторых бактерий на развитие нечувствительности к инсулину. Кто читал мои книги, должен помнить, что нечувствительность к инсулину лежит в основе практически всех болезней сердца, диабета и онкологии. Все закладывается в детстве, в то критическое временное окно, пока иммунитет еще не до конца развился, окреп. В сбалансированном микробиоме различные его обитатели уравновешивают разнонаправленные действия друг друга, но если нарушить эту гармонию, например, дав ребенку антибиотики, вот тут и начинаются проблемы, дающие толчок началу болезней позже, во взрослой жизни. Да, правильно, дисбактериоз, но не та наивно-детская пугалка для простаков, а серьезный и не до конца понятный нам феномен. Сегодня уже есть теоретические и экспериментальные предпосылки для разработки иной, отличной от применения антибиотиков, тактики лечения многих болезней. Например, если бактерия А делает что-то не то, не надо ее выжигать антибиотиками. Надо воздействовать на соседние бактерии Б и С, чтобы они принудили бактерию А к миру. В общем, разделяй и властвуй. Несмотря на интенсивное изучение микробиома последние 10 лет и пришедшее осознание колоссальной важности этого органа, да, органа, после всего прочитанного, вы с этим не согласны, в клинической практике существует пока лишь один метод манипулирования им. Понятно, это не те полезные бактерии из телевизора. Во-первых, в той капсуле, которую вы принимаете и на которой написано «содержит сколько-то миллионов бактерий», скорее всего, ничего нет. Во всяком случае, содержание этих бактерий нигде в мире никем не контролируется. Там понимают место этих препаратов и их в основном психологическое действие. Во-вторых, если бы бактерии там и были, то вряд ли они прорвались бы до места через все защитные барьеры организма. Но дело даже и не в этом, пока мы только подошли к пониманию роли микробиома в жизни и болезни человека. На что мы хотим воздействовать, не зная тонкостей взаимоотношения бактерий? Более того, бывали уже случаи, когда врачи смогли доставить эти полезные бактерии, а они, вместо того, чтобы лечить, вызывали сепсис у ослабленного больного. Тот единственный способ применяется при инфекции клостридия дефицили, которая вызывает тяжелое и опасное заболевание токсический мегаколон. При этом состоянии пересаживают кал от донора. Да-да, услышали правильно, именно пересаживают кал. То есть нужно сохранить баланс, соблюдаемый внутри микробиома, и в таком виде передать больному с такими крайними проявлениями дисбактериоза. Микробиом сугубо индивидуален. Расхожая фраза «Человек — это целая Вселенная». Да, внутри каждого из нас целая планета, населенная миллиардами обитателей, приспособившихся к вашему организму, во многом взрастивших его, обменявшихся с вами своим генетическим материалом. И врачам необходимо знать состав вашего индивидуального микробиома, чтобы понимать, что от него ожидать предлагается для каждого ребенка создать карту его индивидуального микробиома, и в некоторых госпиталях уже начали это делать. Помимо сапрофитов, бактерии, с которыми мы сосуществуем достаточно мирно, в нашем теле есть место и условно-патогенным бактериям, и откровенным врагам, таким как пневмококк, менингококк, стафилококк, стрептокок, кластридии, микоплазма, уреоплазма и многие другие. Я не знаю, чего им от нас надо. Наверное, как и всем, место под солнцем, но пользы от них мы не получаем никакой. Мы живем в агрессивном мире, скученно. Патогенные бактерии циркулируют и вокруг, и внутри нас. Кто-то из людей погибает от молниеносной инфекции, кто-то не поддался ей и отгородился защитным иммунным барьером. Патогенные бактерии застряли на входе и ждут того недоброго для нас часа, когда барьеры ослабнут, и они рванут дальше, вызывая острую болезнь. Частый вопрос. Пневмония заразна? Аминенгит? Вирусная инфекция заразна несомненно и впрямую, например, гриппозная пневмония? Бактериальная пневмония тоже заразна, но несколько по-другому. В ваши бронхи попадает пневмокок или микоплазма. В подавляющем большинстве случаев у человека с сохранным иммунитетом бактерии застревают в защитном барьере, частично поглощаются макрофагами. Там они или погибают полностью, или продолжают жить, до поры утратив способность вредить нам. До поры. И вот что-то сложилось не так. Устали, надышались табачного дыма в накуренной комнате, перепили накануне. Просто звезды не так сошлись. Защитный барьер в легких дал слабину. Бактерия продвинулась дальше в легкие, произошла инвазия. Вторжение – это наш медицинский термин, политики его у нас заимствовали, и развелась пневмония или менингит, или какая-то еще острая инфекция. Тактика в отношении этих потенциально опасных бактерий, заселяющих наш организм, должна быть осторожная. Лечить всех носителей антибиотиками, плодить резистентность, нечувствительность к ним, без четкого эффекта, Бактерии, как правило, возвращаются. Так мы не должны лечить уреоплазму, она колонизирует генитальный тракт приблизительно у 60% сексуально активных мужчин и женщин. Поэтому прибегают к эрадикации бактерий только у пациентов повышенного риска, ослабленных больных, с нарушением иммунитета или в тех случаях, когда был контакт с больным менингококковой инфекцией. Мы понимаем, что вот этот менингокок особенно опасен, если уже раз он прорвал барьеры и вызвал болезнь. Значит, нельзя позволить его носить в себе другим, тем, кто близко контактировал с пациентом. Не знаю, как вам, а я после написания этой главы чувствую себя неуютно. Но, во-первых, я не хочу быть инкубатором для бактерий, их плодородной почвой, а как же душа. Предназначение, доли своей кузнец и все такое. А тут даже не тварь дрожащая, а свиноматка какая-то. Да еще микроб мне указывает, что есть и кого любить. Во-вторых, что же получается? Вот эта вспышка, пандемия сердечно-сосудистых заболеваний, инфарктов, инсультов, онкологии, диабета и ожирения – это следствие открытия и внедрения антибиотиков? Мы, не понимая, что делаем, обрадовались тому, что можем вылечить сепсис и пневмонию у некоторых, стали активно вмешиваться в ход инфекций и обрекли остальных на смерть от инфаркта, инсульта и онкологии. По времени все совпадает. То-то раньше структура болезней была совершенно другая, и повальная резистентность к антибиотикам О ней дальше. Это защитная реакция объединенного с микробиомом организма? Нет, мысль слишком крамольная. В плане сиюминутной тактики мы никак не можем отказаться от антибиотиков. У нас нет выбора, кроме как переадресовать эту проблему будущим поколениям. Иначе эти поколения могут и не состояться. Подсчитано, что от резистентности к антибиотикам В следующие 35 лет умрут 300 миллионов человек. Об этом как раз следующая глава.